Плетнев вошел в большую душную комнату с обшарпанным столом, встретился глазами с собственным странным отражением в зеркале и улыбнулся ему, как старому знакомому. То, что там отражалось, никак не могло быть Плетневым, но он все равно был рад его видеть. Он распахнул все окна и перетаскал из багажника сумки, так и не вынимавшиеся оттуда с первого приезда. На улице застрекотал и смолк мотор, И Валетнев сам, не зная зачем, быстро подошел к окну и встал так, чтобы снаружи его не было видно. Какая-то женщина, совсем незнакомая, соскочила с велосипеда, помедлила и подошла к мотоциклу, на котором восседал давишний мужик Федор. Шлем болтался на руле. «Выходит, это правда?» — строго и громко спросила женщина у Федора. Он как будто подался от нее назад. «Чего, правда?» Ты? «Степаныча!» С чего ты взяла, Люб?» «Люди говорят. Вот чего». «Мало ли чего они говорят. Да я своими ушами слышала, как той зимой ты его пристрелить грозился». Федор сдернул шлем и взвесил в руке. Летневу показалось, что он сейчас ударит им женщину. «А если ударит, что тогда? Бежать, кричать?» — Вступать в бой? Я не способен на такой поступок. Я трус и знаю об этом. Моя трусость уже погубила. — Мало ли, чего той зимой было, — сказал Федор совершенно спокойно и снова пристроил шлем на руль, только с другой стороны. — А ты больше всяких брехунов слушай. — Не все люди брешут, Федя. — Те, которые тебе в уши дуют, брешут. Ты б лучше подумала, чего я тебе сказал. «Я не стану ни о чем думать, Федя. Степаныча только сохранили, а ты... И как это тебя в тюрьму не забрали? Ума я не приложу. Вся деревня слышала, как вы тогда лаялись». «Да что-то выдумала, Люба». Тут, к изумлению Плетнева, который как будто кино смотрел, женщина вдруг заплакала. Серьезно, взрыт. И Федор подался к ней. Но тут издалека закричали «Мам, стой! Мама!» И подлетел на велосипеде мальчишка, тот самый, с которым Плетнев беседовал в первый свой приезд. Значит, женщина должна быть Любаня, которая убирала в доме покойного Прохора Петровича, то есть в его Плетневском доме, и ленилась мыть на втором этаже. Она быстро и аккуратно вытерла глаза. «Мам, ты куда? Здрась, дядь Федь! Мам, ты что, плакала? Нет, сынок, ну что ты! В глаз попало чего-то! «А ты в магазин, что ли?» «Я на работу, Игорек». «Мам, а в магазин когда? У нас мороженого нету». «Каждый день мороженое есть вредно?» «Полезно. У меня денег нет каждый божий день мороженое покупать». Федор полез за пазуху брезентовой куртки, и женщина, увидев это его движение, крикнула сыну. «Не смей у него ничего брать! Я тебе сколько раз говорила, чтоб не смел!» «Да я и не беру!» «Он не берет», — в один голос сказали Федор с мальчишкой как показалось Плетневу, растерянно и огорченно. «А ты не смей давать! И не лезь к нему!» Приказала напоследок Любани, неизвестно кому, то ли мужику, то ли сыну, забралась на велосипед и нажала на педаль. Колесо вильнуло так, что Плетнев решил, будто Люба сейчас упадет, но она выровнялась и покатила по пустынной улице. Федор посмотрел на мальчишку, а мальчишка на него. — Не возьмешь теперь? — привычно спросил Федор, как будто спрашивал так сто раз. — Не, — мальчишка помотал головой. — Я бы взял. Да сердится она. — Сам вижу. Ну, бывай. — Бывай, дядь Федь. Паренек уже отъехал на приличное расстояние и даже прозвенел звонок, когда Федор вдруг закричал. — Стой! Стой! Чего? — А чего в этот дом жилец опять приехал? и кивнул на плетнево прятавшегося за шторы. «Машина-то стоит!» «Стало быть, приехал!» издалека прокричал обстоятельный мальчишка. «Я сам не видел! Я только в тот раз видел!» «Ну, значит, мы поглядим!» Под нос себе пробурчал Федор, слез с мотоцикла и покатил его к Плетневским воротам, замотанным цепью. «Эй! Есть кто дома?» Алексей Александрович вздохнул, вытер джинсы, внезапно вспотевшей ладони, помедлил, вышел на крыльцо и прищурился от солнца. Федор с той стороны забора завалил мотоцикл на бок, ударом сапога вытолкнул под ножку и взглянул на Плетнева. — Здорово, — сказал он как будто с удивлением. — Мы с тобой сегодня виделись. — Виделись, — согласился Плетнев. «Так я зайду?» Плетнев пожал плечами. Привычно откинув крючок, Федор зашел на участок, и Плетневу вдруг показалось, что на него надвигается нечто первобытное — мамонт, ураган, ледниковый период. Он никогда не имел дела ни с чем первобытным. Цивилизация и гуманизм, гуманизм и цивилизация. «Ты чего уставился?» «Но мне узоров нету», — сказал Федор. Так они стояли, один на крыльце, другой на дорожке, а потом Федору надоело стоять, и он, не торопясь, пошел за дом. Плетнев ничего не понял, сбежал с крыльца и двинул за ним. А что ему еще было делать? Федор поднялся на террасу, оглядел плетеное кресло, венские стулья, деревянный стол, чему-то усмехнулся и уселся на перила, которые скрипнули под его весом. Летнев считал себя большим специалистом в ведении всякого рода переговоров. Позиция противоположной стороны была безупречной. Федор на перилах в любом случае получался выше Плетнева, куда бы тот ни сел, в кресло или на стул. Значит, нужно или стоять, или сесть, признав тем самым свое подчиненное положение. «Я трус, О, да, права Оксана с ее бриллиантовыми реками на шее» но я, черт побери, умею вести любые переговоры. Поэтому подниматься на террасу Плетнев не стало, сделал все наоборот — вышел на лужайку, опустился в качалку и положил руку на спинку. Таким образом Федор оказался теперь спиной к нему, и чтобы разговаривать, ему придется присесть и свесить ноги наружу, что было бы глупо, или слезть с перила и выйти на лужайку, а сидеть тут негде, качалка-то занята». Значит, придется стоять. Цивилизация или первобытность? Первобытность или цивилизация? Федор на перилах покрутил башкой, ничего не понял, развернулся и спрыгнул на лужайку, подошел к Плетневу, вольготно разместившемуся в качалке, и сказал, как ни в чем не бывало. «Ну-ка, подвинься». «Один-один». Некоторое время они просто качались, Качалка натужно подрагивала от непривычной тяжести. Потом Федор наклонился, сорвал цветок клевера и сунул его в зубы. — Надолго? — Что? — Приехал надолго, спрашиваю? — Как пойдет? — А чего это ты столько лет не ездил, а тут... На тебе, нарисовался. Тебя уж тут и не ждал никто. Все гадали, кому ты дом то дом-то продашь. Плетнев на это ничего не ответил. «Забираешься?» «Что? Продавать?» Тут Плетнев, большой специалист в средине всякого рода переговоров, оттолкнулся ногой, качалка заскрипела и затряслась пуще прежнего и спросил, «А ты купить хочешь?» Его собеседник вдруг засмеялся, скверкнули белые ровные зубы. «Любой американский стоматолог удавился бы!» с горя при виде таких зубов, лишающих его всякой надежды на заработок, и сунул руку Плетневу в бок. — Федор, Алексей, видишь, что у нас творится? — А что у вас творится? — Степаныча порешили. — Кто его порешил? Федор пожевал стебелек, отчего цветок во рту описал круг и пожал плечами. Разное, говорят. Может, браконьеры?» И взглянул внимательно. Плетнев промолчал. Он уже слышал эту глупость про браконьеров и не понимал, зачем Федор ее повторяет. Проверяет его реакцию? И достаточно ли у него ума, чтобы вот так проверять реакцию? И к чему деревенскому мужику Федору его плетневская реакция? «А ты чего думаешь?» Плетнев, прищурив глаза, посмотрел сначала на солнце, потом на собеседника. — О чем, о браконьерах? — Ну, кто мог Степаныча порешить? — Как-никак сосед твой. За домом столько лет ходил. Он так и выразился — ходил. Его здесь каждая собака знает. И осекся. — Вот именно, — подумал Плетнев, — собака-то была и у вас с этим самым Степанычем из-за собаки неприятная история вышла. «Я ничего не могу сказать», — Плетнев проводил глазами шмеля. У него была страшная аллергия на всевозможные укусы, и шмель представлял собой серьезную угрозу. «Я тот человек новый, вот именно», — вдруг с жаром подхватил Федор. «Ты всякой брехне не верь. Мало ли чего наговорят по деревенской привычке». «Какой брехне?» «А всякой». Его собеседник вдруг выхватил изо рта стебелек и зашвырнул в траву. — Брешет, будто я Степаныча порешил. Слыхал? — Мать твою, эдак, и еще раз эдак. Следствие уже тягали. У вас, говорят, вражда была, и вся деревня об этом в курсе дела. — Какая у нас вражда, твою мать? — Из-за собаки, — подсказал хорошо осведомленный в деревенских делах Плетнев а ты не вякай, чего не знаешь. Странное дело, почему-то Плетнев его совсем не боялся. Вот так, сидя в качалке за домом в деревне Остров, без всякой охраны под предводительством начальника службы безопасности, и понимая, что если Федору придет в голову пырнуть его ножом или ударить по голове, он ничего не сможет с этим подделать. Не боялся, и все тут». Свою тещу он боялся гораздо больше. Бывшую тещу, любительницу бриллиантовых рек и платиновых берегов. Не убивал Степаныч Волка, ясно тебе? Я уж сто раз всем толдычил, не убивал. Мне тогда с сгоряча показалось, что он. Так я его за грудки и тряхнул хорошенько. Какого Волка? Не понял Плетнев. Волк, кличка такая. Какой кобель был. Человек, а не собака. Да и не всякий человек такого ума бывает, как волк. Я на Степанович это попер, шум поднял. Он мне по морде засветил. И справедливо, между прочим. Я ему тоже засветил. А он мне и шумит. Все, мол, Федор, в расчете. А теперь слушай. Ну, я послушал. Не ходил он в тот день в лес. По-честному не ходил. И все мне показал — и валенки, и лыжи, и буран. — Какой буран? — опять не понял Плетнев. — Снегоход какой-какой! Обыкновенный! Или ты думаешь, я не отличу, сегодня буран в лес гоняли? Или третьего дня? Плетнев понятия не имел, как можно определить по снегоходу, когда именно он был в лесу. Но на всякий случай сказал, что это всякому понятно. Кто-то там еще шатался, в лесу там, -то. Только я особенно не смотрел. Уверен был, что Степаныч это. И Малахай вроде его, и Зипун. Далеко мелькнул на взгорке, да и, говорю же, я уверен был, что Степаныч, и не приглядывался. А волка я вообще не видал. Он всегда так по лесу шарился сам по себе. А потом раз — выстрел. Из карабина, не из двустволки. Я подбежал, а волк не дышит уже. И Федор замолчал. «Жалко волкам», — сказал он тяжело. «Такой кобель был. Так и не дознался я, кто та паскуда, которая его пристрелила».